Глава 46. Несмотря на то, что в библиотеке Конгресса находится самая красивая комната в мире, главное ее достояние не роскошные интерьеры, а богатые фонды. Библиотеку недаром считают самой крупной на Земле. Общая длина книжных полок составляет больше 500 миль, больше, чем расстояние от Вашингтона до Бостона. Вдобавок ежедневно количество книг увеличивается примерно на 10 тысяч единиц. Библиотека Конгресса, бывшая частная коллекция научных и философских трудов, начало которой положил Томас Джефферсон, символизирует собой тягу американцев к знаниям и их распространению. Это одно из первых электрифицированных зданий в Вашингтоне, и библиотека — действительно сияла, подобно маяку, во мраке нового света. Как следует из названия, библиотека призвана обслуживать Конгресс, почтенные члены которого трудятся через дорогу в Капитолии. Вековую связь между библиотекой и Капитолием недавно укрепила строительство длинного туннеля под Индепенденс авеню Профессор Роберт Лэнгдон шагал вслед за Орном Беллами по недостроенному туннелю. Он, как мог, пытался унять свой страх за Кэтрин Соломон. «Этот маньяк сейчас в лаборатории?» Лэндон даже не хотел думать, что он там делает. Профессор успел только сказать Кэтрин, где они встретятся. «Когда же кончится этот проклятый туннель?» Голова нестерпимо болела от путанных мыслей о Кэтрин – В масонах, Беллами, Пирамидах, древних пророчествах и о карте. Лэнгдон прогнал назойливые мысли и прибавил шагу. Беллами обещал ответить на все мои вопросы. Наконец коридор закончился, и архитектор провел Лэнгдона через несколько створчатых дверей. В них еще не было замков, Поэтому Белами отыскал где-то алюминиевую стремянку и подпер ею последнюю дверь. А сверху поставил железное ведро, если кто-нибудь проникнет внутрь, оно с грохотом свалится на пол. Хорошая сигнализация. Лэнгдон надеялся, что у Беллами есть более внятный план по обеспечению безопасности. События развивались так быстро, что профессор только сейчас задумался о последствиях своего бегства с Беллами. «Я скрываюсь от ЦРУ». Они свернули за угол и начали подниматься по широкой лестнице, перегороженной оранжевыми конусами. Портфель все сильнее оттягивал Лэндону плечо. «Я по-прежнему не понимаю, как каменная пирамида...» «Не сейчас», — перебил его Беллами. «Осмотрим ее на свету». Я отведу вас в безопасное место. Лэндон сомнился, что такое место вообще может существовать для человека, недавно напавшего на директора СБЦРУ. Они поднялись по лестнице и оказались в широком коридоре, отделанном итальянским мрамором и сусальным золотом. Вдоль стен выстроились восемь пар статуй. Все они изображали богиню Минерву. Беллами поспешил дальше на восток, и через сводчатую арку они с Лэнгдоном попали в огромный просторный зал. Даже в тусклом свете большой зал библиотеки съел роскошью и великолепием классического европейского дворца. В 75 футах над головой, между балками, отделанными редкой тогда алюминиевой фольгой, были времена, когда этот металл стоил дороже золота. Сверкал богатый витраж. Величавые парные колонны украшали балкон второго этажа. Подняться на него можно было по двум лестницам. На нижних стойках перил красовались бронзовые богини. Каждая вздымала над головой факел знаний. В странной попытке раскрыть тему современного просвещения и сохранить декоративные традиции архитектуры Ренессанса Перила украсили купидонами, символизирующих ученых. Ангел-электрик с телефоном? Энтомолог Херувим с очком. Интересно, что бы сказал на это Бернини? Поговорим здесь, буркнул Беллами, проводя Лэнгдона мимо двух пуленепробиваемых витрин, в которых хранились две самые ценные книги библиотеки. Рукописная Большая майнская Библия, созданная в 1450-х, и американский экземпляр Библии Гутенберга, один из трех имеющихся в мире полных экземпляров, отпечатанных на пергаменте. В полукруглых углублениях под сводчатым потолком красовалась картина из шести фрагментов «Эволюция книги Джона Уайта Александра». Балами подошел к элегантной двустворчатой двери посреди восточной стены зала. Лэнгдон знал, куда она ведет. Но место это явно не годилось для бесед. Даже если не считать, что в зале полно табличек с просьбой соблюдать тишину, безопасным его не назовешь. Расположенный ровно посередине крестообразного здания главный читальный зал был сердцем библиотеки. В нем не укроешься. Все равно, что вломиться в церковь и спрятаться на алтаре. Тем не менее, Беллами открыл дверь и нащупал на стене выключатель. Прямо перед ними материализовался, словно из ниоткуда, один из величайших архитектурных шедевров Америки. Знаменитый читальный зал поражал воображение. Огромный восьмигранник – Высотой в 160 футов был отделан тремя породами мрамора — шоколадным — теннисийским, сливочным — сиянским и красным — алжирским. Поскольку свет падал из восьми углов, теней нигде не было, и казалось, будто зал светится сам по себе. «Считается, что этот зал красивейший в Вашингтоне», — сказал Беллами, И жестом пригласил Лэнгдона внутрь. Пожалуй, во всем мире, подумал Лэнгдон, перешагивая через порог. Как всегда, его взгляд сначала приковал огромный свод, украшенный изящными резными кессонами. С балюстрады верхнего балкона смотрели вниз шестнадцать бронзовых портретных статуй, а под ними вереница великолепных арок образовывала нижний балкон. От массивного абонементного стола тремя концентрическими окружностями расходились ряды полированных деревянных столов. Лэнгден перевел взгляд на Беллами. Тот подпирал широко распахнутые двери, чтобы они не закрылись. «Я думал, мы прячемся», — растерянно сказал профессор. «Если в здании кто-нибудь вломится, я хочу об этом знать», — ответил Беллами. Нас же сразу найдут. Найдут в любом случае, где не прячься. Но если заявится сюда, вы тут же сообразите, почему я выбрал именно этот зал. Лэнгдон ничего не понял, однако Беллами, судя по всему, не желал объясняться и уже направился к центру зала. Там он выбрал свободный стол, пододвинул к нему два стула, включил лампу и кивнул на профессорский портфель. «Ну, давайте взглянем». Чтобы не отцарапать полировку грубым гранитом, Лэндон не стал вынимать пирамиду, а выдрузил портфель на стол и раскрыл пошире. Уоррен Беллами поправил лампу и внимательно осмотрел пирамиду. Затем провел пальцами по таинственной надписи. «Полагаю, язык вам знаком?» — спросил Беллами. «Конечно», — ответил Лэнгдон, разглядывая 16 символов. Так называемый масонский шифр был в ходу у первых членов братства, которые пользовались им для личной переписки. Алфавит вышел из употребления по очень простой причине. Его было слишком легко расшифровать. Большинство старшекурсников, посещавших семинары Лэнгдона по символогии, справились бы с этой надписью за пять минут. Сам профессор, при наличии ручки и листа бумаги, мог раскодировать ее меньше, чем за минуту. Это обстоятельство позволяло Лэнгдону сделать два вывода. Во-первых, он был отнюдь не единственным человеком на свете, способным дешифровать надпись на пирамиде. Во-вторых, Сато почему-то решила, что этот код – «Дело государственной важности». С тем же успехом она могла заявить, что пусковые коды ядерных ракет раскрываются при помощи игрушечного шифровального кольца из коробки с попкорном. Лэндону не верилось в этот абсурд. «Надпись на пирамиде указывает, где хранится мудрость веков?» «Роберт», — мрачно проговорил Беллами, «Сато объяснила вам». Почему за дело взялась ЦРУ? Лэнгдон покачал головой. Она утверждает, что это вопрос национальной безопасности. По-моему, лжет. Может быть. Байлами задумчиво потер шею. Его словно бы терзали какие-то сомнения. Но меня больше тревожит другое. Он посмотрел Лэнгдону в глаза. Директор Сато могла узнать, Об истинной силе пирамиды.